Глава третья. Неучтённый маг. С помолвки минуло три дня. Всё это время Криста не выходила из комнаты. Никто не заставлял её сидеть в заперти. Она делала это добровольно, наказывая себя за содеянное. В ту злополучную ночь она пришла в себя от воплей кухарки. Женщина склонилась над телом дочери, из горла которой торчал осколок стекла. Рия умерла от потери крови, прежде чем подоспела помощь дем выжил, но тронулся умом. По крайней мере, так решили многочисленные гости званого вечера, разбежавшиеся на шум. Парень твердил, что это Криста вытолкнуло их в сад, но не физически, а криком. Ему не поверили, но на неё всё равно смотрели косо. Кроме них троих в коридоре в момент происшествия никого не было. Вывод напрашивался сам собой. С тех пор Криста постоянно ощущала покалывание в кончиках пальцев. Стоило на нём сосредоточиться, и оно разрасталось, грозясь захватить её целиком. Она старалась отвлечься в надежде, что всё пройдёт, но покалывание не проходило. Оно поджидало, как хищник в засаде ждёт жертву. Кухарка уволилась на следующий день. Вместе с ней из дома позорно бежали слуги. Осталась только няня до да старой дворецки, которому некуда было идти. Знакомые и друзья отвернулись. Отца сняли с должности, дем разорвал помолвку. Всё происходило так быстро, дурные вести лились на семью дождём. Размеренная, сытая, счастливая жизнь сгорела, как трава под палящим солнцем юга. В порыве злости Криста избавилась от подарка Дэма. Вид розовых лепестков, бархатистых на ощупь, сладко пахнущих, не смягчил её сердце. Она выбросила растение, не дрогнувшей рукой, одновременно освобождаясь от части жизни под названием Дэмион. И будто мало было проблем, так еще родители избегали Кристо. Это ранило особенно больно. Они сочли ее чудовищем, недостойным любви. Но ближе у нее никого нет. Потерять их означало лишиться всего. Необходимо поговорить с ними, спросить, что происходит. Услышать из их уст, что она им отныне не дочь. Или вымолить прощение. «Куда собралась?» – одернула няня, едва криста шагнула к двери. Хочу найти родителей. Не тревож их. Им надобно прийти в себя. О чём ты? Криста заподозрила. Няня знает больше. да им передыху. Сами опосля всё расскажут. Что расскажут? Говори. Ничегошеньки я тебе не скажу. Отмахнулась няня. Не моё это дело. И печаль не моя. Хоть люблю тебя непутёвую, как родную кровиночку, да только толку с моей любви чуть. Не уберегла, не доглядела. «Ты ни в чем не виновата, нянюшка!» Криста села на пол перед старой женщиной и опустила голову ей на колени. «Это все я. Веришь, не знаю, как так вышло. Такое зло меня разобрало. Думала, поубиваю. И ведь убила!» Добавила она шепотом. Мысль о том, что лишила Рию жизни, не давала покоя ни днем, ни ночью. Как бы подруга себя не вела, смерти она не заслужила. «Да и кто такая Криста, чтобы вершить чужие судьбы, решая, кому жить, а кому умирать?» «Нет в том твоей вины, девонька», — няня гладила ее по волосам. «Такой уж ты уродилась, ничего не попишешь». «Какой такой?» — Криста подняла голову и заглянула няне в глаза. Та, сообразив, что сболтнула лишнего, замахала на нее руками, мол, не приставай с расспросами. В тот раз Криста подчинилась, но на следующий день улизнула от няни и отправилась на поиски родителей. Они нашлись в малой гостиной. Леди Иона сидела над пяльцами, а Эрл Леофрик перебирал бумаги. Криста не раз заставала эту будничную картину, но сейчас всё было иначе. Маменька едва понимала, что за рисунок вышивает, и чаще колола пальцы, чем попадала в строчку. Папенька перекладывал бумаги из одной стопки в другую, а потом начинал по новой. Думы родных витали где-то далеко. Увидев Кристу, оба вздрогнули и переглянулись, как заговорщики, чем подтвердили её подозрения. Родители что-то скрывали, и она вытянет из них правду. «Рассказывайте!» Криста уперла руки в бока. «Всё с самого начала!» «О чём ты, милая?» Голос леди Ионы дрожал. «О том, что со мной не так. Обычный человек не расшвыривает других криком. «Ты! Наша дочь!» Эрл ударил кулаком по столу. «Это всё, что тебе следует знать!» Она любима, от неё не отказываются. У Кристы от сердца отлегло. Но почему родные несчастны? В гостиную вбежала няня. «Извиняйте, не уследила за неугомонной!» – повинилась она. «Вёрткая, как уж!» «Ничего!» – кивнул Эрл. «Я рад, что семья в сборе!» Он раскинул руки, что всегда служило сигналом к семейным объятиям. Криста бросилась к отцу, за ней подошла мама. Эрл огнил своих девочек и прижал к груди. Так спокойно бывало лишь в отцовских объятиях. В эту секунду Криста не сомневалась. Он защитит от любой невзгоды. Просто обнимет, и всё дурное исчезнет. Объятие прервало появление Дворецкого. «Господин!» – отчеканил он. К вам гости. Гони их в шею. К Эрлу вернулось хорошее настроение. Этот вечер я посвящаю семье. Боюсь, это невозможно, ответил дворецкий. господ сопровождают городские надзорные, и они настаивают на встрече. Хрупкая ваза счастья разбилась. Кристо поняла это повмиг осунувшейся матери и напряженному отцу. «Няня», – произнес Эрл, – «уведи Кристо наверх. «А ты, Ганс, впусти гостей!» Криста сделала вид, что подчинилась, но, выскользнув из гостиной, вместо лестницы свернула к горшку с цветком. Тот вырос выше её головы. Семейная гордость баснословной стоимости. Криста частенько за ним пряталась, подслушивая разговоры родителей. «Ты что это удумала, негодница? А ну-ка, ступай за мной!» – вразумляла няня. «И не подумаю. Если хочешь, иди, а я остаюсь». В коридоре уже слышались шаги гостей, и няня тоже прижалась к стене, затаив дыхание. Гостей было пятеро. Трое – из городского надзора, органа, следящего за порядком в городе. А кто такие два семидесятилетних старика, Криста не поняла. Няня в очередной раз попыталась увести подопечную, но Криста приложила палец к губам. Нравоучения мешали подслушивать. «Почти двадцать годков, а ума, как у младенца!» – ворчала няня. «Я шпионить не буду!» «И не надо!» – отмахнулась она. «Ступай уже, не мешай!» Няня нарочно, шумно протопала по коридору, из-за чего Криста пропустила начало разговора, где незваные гости представились. Она поморщилась досады, так и не узнала, кто пожаловал. «Вы должны были понимать, что эта новость не пройдёт мимо нас!» Судя по скрипучему голосу, говорил кто-то из стариков. «Мы ждали, что вы придёте и покаетесь!» «Но, видимо, это не входило в ваши планы». «Вы ее не получите!» – выкрикнула леди Иона, славящаяся умением держать себя в руках. «Уважаемая леди Иона, боюсь, это решать не вам. Вы без того нарушили закон, спрятав мага. Известно ли вам, как карают за подобное преступление?» «За каждый год укрывательства преступник получает по году заключения в каземате», – ответил Эрл. «Сколько ей сейчас?» «Девятнадцать». В комнате повисло напряжённое молчание. Криста едва улавливала смысл разговора. Кажется, родителям грозило заключение. Целых девятнадцать лет. Для них это равносильно пожизненному сроку. Вряд ли они проживут так долго в тюремных условиях. Но откуда у них взяться магу? Криста знала их отличительную черту – рыжие волосы. «Из этого правила не существует исключений, но в доме рыжих отродясь не было». «Ваше имущество конфискуют», — говорил старик. «И продадутся аукциона. Вас лишат привилегий, статуса и родового имени». «Что будет с неучтенным магом?» Маму не волновало собственное будущее. Она беспокоилась лишь о маге. «Да кто он такой?» «Мы заберем его в общину». В таком возрасте поздно проходить обучение, поэтому мага запечатают, закрыв ему доступ к энергии. «А потом», — уточнил отец, — «потом, если установят, что маг ничего не знал о своем даре, его отпустят». «Она ничего не знала», — воскликнула леди Иона. «Клянусь вам, мы скрывали правду ото всех, включая ее. Кристабелла понятия не имеет о том, кем является». Криста пошатнулась, чуть не свалив горшок с бесценным цветком. Она – неучтенный маг? Сколько себя помнила, она всегда была обычным ребенком. Никакой магии, если не считать событий последней недели. Неужели она выбросила Рию и Дема в сад при помощи магии? Ноги подкосились, и она сползла по стене на пол. Дальнейшее Криста плохо запомнила. Она по-прежнему сидела на полу, когда дверь гостиной открылась. Здесь её и нашли. Под причитание и слёзы матери её подняли. Не позволив собрать вещи, повели к выходу. Криста умоляла дать ей попрощаться с родителями, но маги торопились, опасаясь, что она вновь использует энергию. Чтобы этого не произошло, они наложили на неё чары, и Криста обмякла от слабости. Единственное, что успела, схватить небольшой портрет родителей из комода и спрятать в складках платья. «Будь стойкой, дочь!» – крикнул вслед отец. – Помни, что мы любили тебя сильнее жизни, и всё делали исключительно ради твоего блага. Она обернулась взглянуть на родных. Отец, прижимая груди рыдающую мать, махал ей вслед рукой, а за их спинами возвышались надзорные. Где-то на заднем плане няня украдкой вытирала слёзы. Такими Криста их и запомнила. В этот день она говорила с родными последний раз. Её затолкали в карету, которая тут же сорвалась с места. криста сжалась в углу под неодобрительными взглядами стариков. Теперь она их узнала. Это были старейшины, общины магов Апритиса. Она мало интересовалась магией и уж точно не мечтала стать одной из них. Кто в здравом уме захочет отказаться от всего? От близких, от статуса в обществе, от друзей, и ванных вечеров, ради жизни, среди изгоев. Что-то она не припомнит ни одного счастливого мага. Все они хмурые и вечно чем-то недовольны, прям как те, что сидят напротив. По приезду Криста ничего толком не разглядела. Её вели какими-то коридорами, а после заперли в крохотной комнате, похожей на келью. Хорошо не бросили в подвал. Привычная к роскоши, она чувствовала себя обворованной. Как эти люди посмели вмешаться в её идеальную жизнь? Криста злилась на весь мир. Не будь на ней сдерживающих чар, разнесла бы общину по кирпичикам. Время шло, к ней никто не заходил, и злость сменилась отчаянием. Сперва одна слезинка скатилась по щеке, за ней вторая. Вскоре Криста рыдала, лёжа на жёстком матрасе. Она оплакивала прошлое, потерянное навсегда. И будущее, которое рисовалось в мрачных тонах. Несколько часов назад она была Кристабеллой, дочерью Эрла Леофрика, главы уважаемой семьи. Теперь она никто. Нет, она хуже, чем никто. она Даже вообще ни себе подобных ей нет места. Есть ли оно вообще где-нибудь в мире?